Глава вторая «Василь, надо кое-кого показать тебе!» Деловито и серьезно перебил смеющуюся компанию Адель. «Не сейчас, друг, поехали лучше ко мне. Развлечемся!» Стискивая своей рукой пышную задницу вульгарной девчонки, попытался отделаться от него Василь. «Давай, Виафор, достала уже этот же романа. Так жарко, сил нет. Хочу окунуться в бассейн». «Девочка, ты как, с нами?» Он не помнил её имя. Зачем? Айва Инсании. Арабский, конечно, мой мужчина. Манерно и пошло протянула та в ответ. Василь, из-за битриду. Арабский, прошу тебя. Серьёзно посмотрел на друга Адель. Фиши-эктир-мухим. Есть кое-что очень важное. Если это не так, я тебя застрелю из того пистолета, который ты мне подарил. Отпустив наконец стёлку, сказал в шутку, но мрачно Василье и нехотя поплёлся к машине за другом. Езжайте без меня. На ходу оборачиваясь к компании протянул мужчина: "Там слуги вам откроют. Али, только посмотри, чтобы эти ослы не износило ли моих филипинок, уборщиц". Громко засмеявшись, прокричал Василье. Компания звонко прыснула ему в ответ. Они сели в машину, а Дель почувствовал, как сильно от Василья пахнет алкоголем. С момента возвращения Влады он стал ещё более невыносимым для окружающих. Его свинское поведение было уже невозможно скрывать ни от родственников, ни от невесты, ни от домоских сплетников. Что ты с собой делаешь, брат? начал он его поучать. Не мучай хотя бы мирно. В чём виновата эта девушка? Заткнись. Ты для нравоучения меня вытащил, что ли? И он уже собирался вылезать из машины, когда Адель резко схватил его за плечо и остановил. "Нет, это важно, посмотри сюда". Он протянул ему какой-то ноутбук. Васильев скептически и раздражённо взял его из рук. "Нафига мне это старьё?" спросил он раздражённо. "Это касается Влады, брат", тихо ответила Адель, предвидя первую вспышку гнева друга. Но он знал, что за ней стоит. Он всё понимал. Василь молниеносно подскочил к другу и зажал его горло. И всё это ради этой шармуты? Ты что, мне раньше не сказал? Меня ничего не интересует про неё. Потерял он контроль над собой настолько, что к парням сразу подскочили охранники, услышавшие крики в припаркованной машине. Прозвучало её имя, и Василю снова стало неимоверно больно. Сука, она не покидала его головы и сердца. Сегодня он видел её в гостинице такую красивую, изящную, такую возвышенную и утончённую, но всё это оболочка. Грязная шлюха внутри. Она поддалась, она не удержалась. Он стал сталкером, противным самим себе. Секретно караулил её у отеля, специально снял номер в том же крыле с видом на внутренний двор, там, где она купалась в бассейне, загорала, читая газету, завтракала и обедала. Он наблюдал за ней, скучал, ненавидел Когда он увидел засосы на её шее, искусанные пухлые губы, он почувствовал настоящую боль, физическую. Все эти месяцы он догадывался, опасался, надеялся, злился, бесновался, старался не думать, но всё это было с таким спасающим «если». А теперь не было никаких сослагательных наклонений. Была реальность, была звериная боль, и даже не от ревности, от её предательства, от того, что пустило в свою голову тело и, возможно, душу другого. Осознание этого факта упало, словно мина, упало на его сердце, которого он думал у него нет. Болело в груди, а не в члене. Но эта боль пройдёт, как заживают все его раны. Утешал себя Василь, а сам загорался новой волной агонии. Единственное желание — уничтожить Диба. Забить до смерти, обречь на длительную и мучительную смерть. Он хотел стереть его с лица земли. сделать так, чтобы ничто в этом мире не хранило память о нём. Но этого уже сделать было невозможно. Он уже в памяти. Его, её. Больнее всего думать, что она хотела его, что она отдавалась ему по собственному желанию. Он думал про их похоть, и ему становилось тошно. Тогда, выйдя от неё из больничной палаты, он чувствовал, как внутри всё разрывается на части от противоречий. Его буквально раздирали ревность к ней, Обида за свою глупость на самого себя, ненависть к нему. Но в то же время он понял, как же сильно скучал по ней. Как хотел поглотить в своих объятиях, привязать её к себе и больше не отпускать. Забыть всё это, как страшный сон, но не забылось. Нет ничего больнее измены любимого человека. Теперь он знал это точно. Он уже третий раз пытал доктора на предмет результатов её анализов. Беременность исключена. Ненавидил себя, что приходится униженно и пораженчески спрашивать об этом. Судя по результатам, да, но не мешало бы проверить кровь на гормоны ещё через пару-тройку недель. Если у пациентки был койот в этом цикле, придётся подождать, прочистив горло, отвечал врач. Неизбежно все понимали, что за этим неестественным интересом стоит нечто большее, чем дежурная формальность. Василий силы сжал кулаки. Он горел в аду. Он видел результаты заключения её гинеколога ещё тогда, когда только собирался знакомиться с ней, когда читал подробное досье о Владе, содержащее абсолютно все данные, имеющиеся на неё в глобальной паутине, начиная от предпочтений в покупках, заканчивая распечатками всех результатов медицинских анализов. Ещё тогда её диагноз про бесплодность смутил его. Тогда ещё он сам не понимал зачем, но почему-то решил обратиться к опытному специалисту с её выписками из медкарты. Тогда ещё он просто и подумать не мог о будущем с ней, но видимо, фактор способности партнёрши к зачатию на каком-то подсознательном уровне важен для самца. Доктор был крайне удивлён такому однозначному диагнозу, сказав, что, конечно, её привычный гормональный фон действительно может помешать ей забеременеть быстро и легко. Но при благоприятном состоянии здоровья, регулярности половой жизни, гормоны имеют свойство менять своё количество в организме. Поэтому беременность вполне вероятна. И вот сейчас он как раз и боялся, что эта самая вероятность станет реальностью. Только не с ним. Откашлявшись после захвата Василя, Адель прокричал своему другу: "Не могу смотреть, как ты себя убиваешь. Что это за мания такая?" Любишь, иди к ней. Ненавидишь выкинь из своей жизни. Уже выкинул. Процедил сквозь зубы Васил. Ага, вижу я, как ты выкинул. Ты стал маньяком. Не вылезаешь из её отеля, как мартовский кот. Василий, пойми, если хочешь забыть, надо перестать всё время искать её присутствие. Тебе же не 17 лет. Что это за игры за такие? Нет, игра, Дель. Он зажал лицо руками и громко вздохнул. Она предала меня. Не могу ей простить, не могу. И выкинуть её из головы не могу, моя Анна. С первого дня, как увидел, даже тогда, когда ещё совсем другие планы в голове были на её счёт. Друг глубоко вздохнул. Он всё видел и понимал с самого начала. Знаешь, вот только не вскипай. Но прав был Айман. Тебе не стоило так сильно всё запускать. Ещё раз я услышу имя этого урода в своём присутствии, отправишься к нему на тот свет. Свирей по взгляд в всполохи ярости и гнева в тоне. Адель лишь фыркнул, но сразу перевёл тему. Посмотри, что на компьютере, брат. Мы забрали его из дома, где она находилась, предположительно из её комнаты. Там файл на русском. Я не знаю языка, но мне кажется, это что-то типа дневника или воспоминаний. Почитай, и сразу поймёшь всё. Может, там все ответы на твои вопросы. Ты ведь паришься о том, что она чувствовала. Что к нему испытывала? Почитай. Откровение, о чём там она тебе никогда не расскажет, уверен. Василий молча вышел из машины, прихватив с собой ноутбук. Поднялся наверх, зашёл обратно в кабинет, воткнул штекер в розетку и начал читать. Он стал одним большим комком нервов. По вискам било со скоростью света. Злость, обида, жалость, ревность и почему-то какое-то облегчение. Запрятанное глубоко в сердце, оно всё же проклёвывало свои слабые неуверенные ростки. Всё сливалось воедино в нём. Василь молча вышел из комнаты и сел на один из стульев, стоящих в ряд в коридоре. Он ушёл глубоко в мысли, блуждая по хаотичному набору, всплывающему в памяти. Она, её слёзы, полный боли и раскаяния взгляд и сбитый злой, но триумфально смотрящий на Василя при задержании Карима. Этот дневник Он не заметил, как рядом подсела Дэль. Ты как? спросил его друг. Норма, ответил Василий, вдруг резко подскочил и понёсся прочь из здания. Адель не стал его останавливать. Ему нужно было переварить всё это. Если бы я тогда послушала тебя, если бы не поехала одна. Думая об этом, я сама себя ненавижу. Разве это была я? Разве Влада могла пойти на такую несосветную глупость? Могла, потому что любила. Так любила, что готова была на сумасшествие. Ревность выжигала меня изнутри, и мне было важно всё это увидеть своими глазами. Важно было посмотреть со стороны на то, как ты там с ней. Иначе бы простила, поверила. Любовь слепа, она всегда решает все сомнения в пользу любимого. Столько раз во сне я проигрывала всё назад. Я молила, молила, чтобы ты услышал меня. Я звала тебя, тебя каждую ночь. Я сходила с ума. Боже, как мне плохо. Зачем мне всё это? Я больше не могу. Я слишком слаба. Ты был прав. Таким как я тут не место. Карим сделал самое невыносимое, что может сделать любящий человек. Подставил себя под пулю, предназначенную мне. Я тону, словно в забучном песке в его глубоких чувствах ко мне. И мне всё сложнее цепляться за призраки тех надежд, которые я питала к тому, кого люблю. Он умудряется разбивать мне сердце даже на расстоянии. Разом кричит мне: "Оставь Надежду. Впусти в сердце другого, лучшего, более правильного, более искреннего, более понятного". Но разве у Карима с самого начала был хоть один шанс? Василий поглотил каждую клеточку моего естества, изменил мой ДНК, соединился со своим. И я даже не заметила, когда это произошло. Он стал моим воздухом. Иначе теперь я дышать не умею, имитирую. Любит не за что-то, любит вопреки. Любит, потому что любит. Любовь-сумасшествие, отправляющая нас по самому глупому, нелогичному пути. Она забирает у нас самое важное, самих себя, свою логику, свой разум. Но если бы было иначе, это была бы не любовь. Глаза быстро выхватывают новые абзацы и дышать всё сложнее. Всё больше ком в горле. Я ненавижу себя за слабость своего тела, но утешает лишь то, что она не имеет никакого отношения к моему сердцу. Оно будет всегда биться в унисон с тем, кто выбрал своей женщиной другую. Благодарна женской природе, что она оставила нам хоть это. Мы можем желать на инстинктивном уровне. Я хочу Карима, но мне стыдно от этого чувства. Василий не покидает моей головы, хотя его призрак становится всё более и более аморфным на фоне маниакальности Карима. Он требует себе всю меня, удушает своим нохрапом. И я могу задохнуться, не дожив до того момента, когда смогу снова взглянуть в глаза своей истинной любви». Сердце сжалось от боли. Напряжение и усталость, стресс и отчаяние всё больше наваливались на васеля по мере того, как глаза неслись по строчкам. Захотелось обнять её крепко, прижать к себе так крепко, чтобы даже дыхание спёрло. Да, она была слаба, она мучилась, она колебалась, она была не готова к такому. Но всё же она любила его. Успокаивало ли Василию это? Скорее да. В нём всё клокотало, как в самце, когда он думал про их близость с Дибом. Но разве сам он не пробовал забыться в объятиях других? Не пытался дистанцироваться от своих чувств к ней? А всё из-за этой адской боли в сердце. Эта боль была у них одна на двоих, а Дель прав. Так дольше продолжаться не может. Он должен это либо принять, либо отпустить. но отпустить он не мог, не хотел, не собирался. Он закрыл глаза, вспоминая свою нежную девочку, её отчаянные попытки смотреть на него, подняв голову на равных, и в то же время отчётливый стыд и раскаяние в бездонных янтарных глазах. Она была вся на ладони со всеми своими яркими эмоциями: стыд, сожаление, ревность, любовь, тоска. Он сейчас же поедет к ней и постарается всё исправить. Что бы ему это ни стоило, даже если придётся проломить черепа этим тупым недоохранником, приставленным к ней общей разведкой Дамаска, в чьём ведении сейчас находился Карим Дип и его дело. А её защищали как важного свидетеля и, возможно, рычаг давления на него. От мысли об этом стало яростно. Никто не смеет использовать его девочку. Никто, кроме него самого. Ни для чего. Он омылся холодной водой, чтобы окончательно протрезветь. Алкогольный дурман и так покинул его, как только он прочитал её откровение. Выглядел он паршиво, но это имело последнее значение сейчас. На ходу выходя из кабинета набрал Адель. Я выезжаю в город, через полчаса буду у отеля. Где она? Адель, понимающе вздохнул, про себя сомневаясь. Стоит радоваться или печалиться столь активной перемене настроения друга и начальника? На худую конец он сам не читал содержимого её дневника. Бог один знает, что там было. «Надеюсь, ты не собираешься играть роль отела и убивать её?» Василь раздражённо фыркнул. Ответ на поставленный вопрос? «Остынь, друг, она не в отеле. Рядом. Вышла посидеть в кафе с...» «Только сейчас не взорвись снова. С этим русским журналистом Егором. Там ничего нет, поверь мне, они просто общаются. Может, лучше потом поговорите?» Одель чертыхался про себя. Сцены не избежать. Почему, как назло, ей приспичило выйти в город с ним именно сейчас? Она целыми днями на курорте сидела либо в номере, либо в бассейне с книгой. И тут точный адрес. Мне на WhatsApp, сейчас. Сквозь зубы прочеканил Василь и безопелляционно повесил трубку.